«Лялька!» Отец исчезал все чаще, почти совсем не ночевал дома. Видно, это Алла его здорово зацепила. Мать, конечно, пылила изо всех сил. Кляла его, на чем свет стоит. Швыряла в лицо грязные рубашки и носки, пусть твоя стирает. Перестала предлагать ему ужин. Наверное, она была права. «Уходишь — уходи. Зачем отрезать по кускам?» Но уходить он, пожалуй, не собирался. Однажды Лялька вытащила из почтового ящика узкий хрусткий конверт, явно не здешнего происхождения, на имя отца. Вскрывать побоялась, убрала в ящик письменного стола. Когда отец появился дома, отозвала его и протянула конверт. Он очень обрадовался. "Может, объяснишь?" спросила Лялька. Он объяснил: "Вызов на постоянное место жительства от каких-то липовых родственников". Салы собрался зло, спросила Лялька: Он неопределенно пожал плечами. «А как же я?» — разревелась лялька. Отец объяснил, что ее не бросит. «Дурочка ты моя, закончишь школу, получишь хорошую специальность, которая там тебя прокормит, медсестры или парикмахера или массажиста, и тоже подашь на отъезд». И жестко добавил, «Делать здесь нечего, это ты четко должна понимать». «А мать?» — спросила лялька. «Не инвалид», — бросил отец. «Избавиться от меня еще жизнь свою устроит, молодая баба. И раздражителя в моем лице не будет. Успокоится». «Без тебя проживет», — сказала лялька. «А без меня?» — отец пожал плечами. «Захочешь — возьмешь ее с собой. Всегда есть выход. А если она не захочет уезжать, тогда как? Ну, тогда это будет ее выбор. Запомни, выбор и выход есть всегда. Не всегда и не для всех» только для таких уверенных, как ты, — грустно проговорила Лялька. Она по-прежнему думала о Грише. Однажды собрались уметь с Полей, разговоры были, как всегда, про отъезд. Сплошная диссидентщина смеялся Гриша и обнимал блондинку по имени Катя. Блондинка глупо хихикала и активно прижималась к Грише. Лялька стояла на кухне и смотрела на темную улицу. Желтый фонарь отражался и отсвечивал в огромные лужи. «Грустишь?» — Гриша подошел и обнял ее за плечи. Лялька вздрогнула и повернулась к нему. «А ты тоже уедешь?» — тихо спросила она. «Не с кем!» — шутливо развел руками он. «Один я боюсь, трус!» — он улыбнулся. «Подожди меня!» — прошептала лялька. Гриша внимательно и серьезно посмотрел на нее и кивнул. В кухню вошла пышногрудая Катя, лялька отвернулась к окну.